Глава тридцать пятая Я замерла под любопытными взглядами оборотней. Молодые, привлекательные, чертовски хорошо сложенные. Мысль о том, что в каждом этом мужчине живет зверь, заставила меня глубоко вздохнуть. Ни разу не приходилось быть в таком обществе. Это очень волнительно. — Прости меня, святогор! — прошептала я, уткнувшись носом в грудь возлюбленного. — Я не должна была вести себя так, как повела, и говорить то, что сказала. Тогда я испугалась. И ты меня прости, Любавушка! — он прижал мою голову к груди. Я услышала, как гулко и взволнованно колотится его сердце. Так вот, ты какая красная девица, протянул кто-то из собравшихся. А мы и думали, гадали, что за зазнобушка полюбилась нашему Святогору, что он свету белому не рад. Я счастливо улыбалась в объятиях Святогора, ощущая немыслимую радость. Как долго я тебя искала, шептала я срывающимся голосом. «Да разве долго?» Он погладил меня по волосам. «Всю жизнь!» выдохнула я. о, -о, -о» мечтательно протянул кто-то со стороны костра. «Пойдем, познакомлю с братьями». Светогор потянул меня к костру. «Мы сели». «Это Белозар», он указал на светловолосого улыбчивого парня. «Это Благомир», он кивнул на Шатена с озорным взглядом. «Это Данислав». Парень был похож на благомиры и я поняла, что они родные братья по крови. Дальше посыпались иные имена, непривычные моему уху. Я не успевала запоминать ни их, ни их владельцев, но приветливо улыбалась и каждый раз кивала в знак дружелюбия. — Не мучай девицу, Светогор! белозар понял, что у меня в голове мешанины из имен и лиц. Она потом узнает, кто из нас кто. Светогор кивнул и поцеловал меня в макушку. — Я так счастлив! прошептал он мне на ухо, а у меня прямо в душе все сжалось от прикосновения его дыхания. — Я тоже, — призналась я. Такое у меня было впервые в жизни, чтобы парня видела всего лишь второй раз и уже была влюблена по уши. Впрочем, кажется, мы виделись три раза. На конюшне потом он вызволил меня из темницы, и вот сейчас. — Рады тебе у нашего костра, — доброжелательно завел Данислав, протягивая мне глиняную крынку с молоком. — Нет ничего более сплоченного, чем волчье братство, став нареченной святогород ты стала всем нам сестрой. Любой из нас отныне отдаст за тебя свою жизнь. — Лучше обойдемся без этого, — попросила я. — Это уж как получится, Любавушка, — засмеялся жгучий брюнет с ямочками на щеках. — Кажется, его зовут Казимир. Если придется защищать тебя, то мы поляжем, но тебя, супостату, не отдадим. — А с чего вы взяли, что мне грозит опасность? — не поняла я. — Что, разве на лбу у меня бегущая строка, что я притягиваю неприятности, и что за мной Змей Горыныч гонится? — Так ведь сказал нам Святогор, что в темницу тебя царь упрятал. — Ага, значит, они в курсе событий. Это облегчает дело. — Но теперь царь далеко, и я надеюсь, он не найдет меня, — беззаботно откликнулась я. По повисшему в воздухе напряжению я поняла, что напрасно расслабилась. Кажется, не все настолько безоблачно, как мне кажется. Помнится, Яга говорила, что Горыныч знатный летун, и если он след берет так же хорошо, как летает, то я в опасности. Любавушка, мы не дадим тебя в обиду, — подхватил Белозар, расплываясь в улыбке. — Спасибо, — поблагодарила я. Раз они считают, что я в опасности, то, скорее всего, я недооцениваю ситуацию, и мне действительно что-то угрожает. Один из парней протянул мне краюху хлеба, другой — кусок жареного мяса. Я с благодарностью приняла и только сейчас поняла, насколько голодна. Еще бы! ела та аж вчера в дворце. Хоть еда была простецкой и проигрывала царским явством, но мне казалось, что я не ела ничего вкуснее. Ароматный кусок сочного мяса и мягкий хлеб я запивала молоком и во все глаза глядела на собравшихся оборотней. А ведь еще несколько дней назад я и не подозревала, что наша безобидная палаточная вылазка с университетскими друзьями обернется подобными событиями. — Откуда у вас такая еда? — удивилась я. — Вроде как ведут аскетичный образ жизни, живут в пещере, а питаются хорошо. Я думала, волки едят сырое мясо. Произнеся это, я поспешно замолчала, испугавшись, что могла обидеть оборотней. Но они лишь развеселились. «Так ведь мы не совсем волки, Любавушка!» — принялся пояснять один из них. «Если обращения неконтролируемые и внезапные, то всяко может быть. И корову задрать можем, и косулю. Но те, кто обращается по желанию, не питаются сырым мясом. Человеческая сущность берет верх». «Это хорошо!» — улыбнулась я, прогоняя от себя образ зверя, терзающего жертву. «Но откуда берете молоко, хлеб, мясо?» «В деревне неподалеку», — пояснил Казимир. «Нам и молока нальют, и хлеба дадут, а мясо и сами раздобыть сможем». Он многозначительно усмехнулся. Я с подозрением глянула на свой кусок мяса. Это явно была не говядина и не свинина, какой-то дикий зверь. Впрочем, какая разница? Главное, что не человечина. К тому же мясо не сырое и вкусно приготовлено. Наевшись, поставила пустую крынку на землю и утерла рот рукавом, последовав примеру парней. — Салфеток здесь нет, и по-иному никто не поступает. — Пойдем со мной. Светогор встал и потянул меня в сторону расселенной в скале, ведущей куда-то вглубь породы. Я поняла, что он хочет уединиться, и с трудом сдержала возбужденное дыхание.